«Ну, пишите, а я пока кофе сварю». За кофеем Порфир Петрович изучал таблицу, помечая некоторые номера карандашиком, как наиболее обещающие. Так доскользил он грифелем до 27 седьмой позиции. Это был студент, тому три дня заложивший копеечные серебряные часы, не заинтересовался и двинулся было дальше, но вдруг дернулся всем телом, подобрался и быстро-быстро захлопал глазами — Так-так-так, скороговоркою пробормотал надворный советник, вскочил, подбежал к коробкам, в которых лежали у него книги и бумаги, еще не переправленные в казенную квартиру, и принялся в них рыться, приговаривая, где же -с? где же -с? ах, нет, не неужто, но позвольте -с, я ж доподлинно, и прочую подобную чепуху. Заметов смотрел на его странное поведение во все глаза. — 27 седьмой, это у нас студент Раскольников, верно? — обернулся скорточек корточек Порфирий Петрович. Взяв карточку, письмоводитель подтвердил. «Точно так студент Раскольников Родион Романович проживает в столярном переулке в доме Шиля. Помню такого. На него квартирная хозяйка жаловалась. Учился в юридическом факультете, но бросил. Не платит и не съезжает. А что он? Родион Романович, ну да -с. Пристав с досадой отпихнул коробку. «Газеты-то переправил. Неужто? Да нет, невозможно-с. Хотя чего же? В юридическом, говорите?» — Кажется так. А чем он вас привлек? Александр Григорьевич с любопытством просмотрел карточку, заглянул в таблицу, но решительно ничего подозрительного не заметил. — Имеете основание полагать, что это он? старухта Какие? — Почти никаких -с. Просто фантазии-с! Проверить надо, — уклонился от ответа Порфирий Петрович, и ни с того ни с сего хлопнул себя по лбу. — А редактор-то? — Что редактор Но надворный советник, кажется, и не услышал. Ну и Митю, конечно, опять понес он невнятицу, прищуренно глядя в окно, и это уж непременно. Митю нынче же... А вы, славный мой, вот что, — обратился он уже не к своим мыслям, а к письмоводителю, — вы еще прежде, чем первые пять номеров проверите, у которых заклады пропали, выясните-ка все, как возможно, подробнее про этого студента. «Особенно на предмет местонахождения господина Раскольникова в момент убийства!» «И ступайте, ступайте!» Он чуть не вытолкал, замет его в прихожую. «Мне в съезжий дом нужно неотложно...» «Поспали бы хоть часок!» — успел крикнуть Александр Григорьевич до того, как его окончательно выпихнули на лестницу, но вместо ответа у него перед носом захлопнулась дверь. В продолжение дня пристав и его помощник каждый занимались своим делом, так что в назначенный час к ужину... Оба явились с уловом. Судя по сияющей физиономии письмоводителя, он кое-что раскопал. Да и у Порфири Петровича вид был довольный, словно у мышью кота. Заметов хотел сразу же начать рассказывать, уж и записки свои достал, но надворный советник остановил его. — Прежде всего подкрепим материю, которая, согласно новейшим европейским учениям, следует прежде духа. Поди не завтракали, не обедали? — участливо спросил надворный советник. — Я, признаться, тожес. — Эй, человек, принеси к нам, дружок, графинчик Анисовой, щей-горшочек, и что там у вас, стерлятку привезли? Давай. Встреча была назначена на садовой в трактире «Палидокристаль», отличавшимся огромными от пола до потолка окнами, отчасти оправдывавшими громкое название, Хрустальный чудо-дворец, возведенный тараватыми англичанами для всемирной выставки, сплошь из стекла и железа, у нас видели разве на картинках? Однако до того впечатлили с симпровозвестием будущих чудес архитектуры, что стеклянные веяния сказались даже и на трактирах. Не успел Александр Григорьевич отломить кусочек хлеба и намазать его маслом, как пристав, противоречия собственным словам о материи, нетерпеливо спросил, ну что те пятеро и раскольников? Отложив хлеб, письмоводитель принялся докладывать. Меж пятерых, чьи заклады похищены из старухиного сундучка, трое причастны быть не могут. Номер второй — неделя как в больнице с горячкой, и доктора говорят, что вставать с кровати никак не способен. Номер третий — как неисправный должник сидит в яме. Номер пятый — вчера в седьмом часу был на поминках и никуда оттуда не отлучался, что подтверждает большое количество свидетелей хорошо наклонил голову парфиий петрович далее остаются двое номер 1 вдова губернского секретаря ксения заиловна липучкина июня 14 дня взяла под залог буст 4 рубля где пребывала весь вчерашний вечер неизвестно однако женщина она сухонькая и вот такого росточка